Глава 22. Ларнис. Парни и девушки бросились к выходу. Летти дернулась следом, но не сдвинулась с места, будто ее что-то держало. «Привязка!» – процедил сквозь зубы мэтр Аце и добавил еще несколько крепких слов. «Как она умудрилась!» Тролль наступал. Еще шаг, и он перейдет на черченную на полу отметку, а там до Лети один взмах руки – Она зажмурилась и сжала кулаки. Из носа потянулась струйка крови. А ведь я обещал ей, что все будет хорошо. «Ларнис, уходи!» Кинул побледневший преподаватель. Все наши совместные усилия не остановили тролля и на мгновение. «Уходи!» Эхом повторила Летти. «Маленькая, что ты? Разве я тебя брошу?» Я развернулся и стиснул ее в объятиях. «Хорошо, что она такая хрупкая, тоненькая». Я спрячу ее, закрою и не отойду ни на шаг. Лети вздохнула, уткнулась мне в шею. Ее сердце трепыхалось, как птичка, попавшая в селки. Сколько у нас времени до того, как тролль разорвет меня и доберется до нее? Успеют ли преподаватели остановить его прежде? Я вспомню наш первый поцелуй, а еще то, как Лети, шутя, подставила шею. Она доверилась мне после всего, что я рассказал. Она меня совсем не боялась, а я, словно хотел проверить себя, представил на миг, что у меня действительно есть клыки. Каково это? Прокусить нежную тонкую кожу. И какова на вкус кровь Лети, Представил так ясно, что закружилась голова и накрыла волной ужаса. Нет, никогда. Я никогда не причиню ей вреда. И теперь, когда я сжимал ее в объятиях, Ноздрище катал сладкий аромат её крови. Не глядя, я залез в карман и вытащил платок. Теперь я всегда носил их с собой, именно на такой непредвиденный случай. Но чем поможет платок её носу, если нас сейчас разорвут на несколько нисов и лети? Поэтому я лишь коснулся губами её горячего лба. «Проклятие!» – выругался мэтр Аце. «Я не видел, что происходит». «Где сейчас малыш Горги и сколько нам осталось?» Пол вдруг сотрясся, будто на него с размаху рухнуло огромное тело. «Упокоен?» Я осмотрелся, и Лети тоже открыла глаза и ойкнула. Тролль сидел на полу у ее ног, покачивался и выглядел весьма довольным собой. Точно наконец-то выполнил важную миссию. «Привязка!» повторил преподаватель, нервно вытирая со лба капли пота. «Зараза! Не разорвать! Теперь он будет за ней по пятам ходить! Не понимаю, как так произошло?» Дверь распахнулась, и в павильон ворвался декан, но, увидев вполне мирную картину, притормозил и двинулся к нам, отдуваясь, видно, бежал всю дорогу. «Так, так!» сказал он, обходя по кругу нашу скульптурную группу. Парочка на пороге смерти и тролль у их ног. Парочка на пороге смерти и тролль у их ног. Так, теперь признавайся, Летиция. Кто добавил тебе магии? Он? Мэтр Ригас сощурил на меня глаза. Несмотря на то, что декан факультета кукловодов был гномом, это ему не мешало внушать студентам трепет. Но я трепета не испытывал, потому что удивился. Я? И не думал? Я не сомневался, что Летица сама справится. «Тогда кто?» Лети шмыгнула носом. Мой платок тут же перекочевал ей в руки, и она прижала его к лицу, воспользовавшись заминкой, чтобы повременить с ответом. Но так как три пары глаз были устремлены на нее в ожидании, Лети ничего не оставалось, как начать говорить. «Может быть, я ошибаюсь?» Невнятно пробормотала она из-под платочка, который уже пропитывался алым. Я понял, что облизываю губы и заставил себя прекратить. «Продолжай!» – потребовал мэтр Аци. Он морщил лоб, вспоминая, как располагались студенты во время занятия. Некоторые как раз потихоньку возвращались. Но, заглянув в павильон и застав громадную неупокойную фигуру тролля у ног Летиции, с аханьем, а то визгом скрывались в дверном проеме. — Это Лули и Арвил, сказал я. Меня переполняла злость на эту парочку. Как я раньше не понял! Они с самого начала затевали каверзу, а как только дело вышло из-под контроля, смылись. — Наверное, они не хотели. — прошептала Лети. Я прижал ее к себе. Если бы я мог спрятать тебя от всех бед и невзгод, почему я не досмотрел? Хотели они или нет, разберемся позже, — бросил декан, и в его голосе звенела сталь. — К сожалению, привязку так просто не отменить. Придется тебе на какое-то время подружиться с малышом Горги, потому что на ближайшую неделю он твой верный слуга и телохранитель. Будем ждать, пока магия развеется». «На неделю?» «Ох, я что же, с ним в одной комнате буду спать?» «Ну, это вовсе не обязательно. Можешь оставлять за дверью». Мэтр Атс усмехнулся. Напряжение постепенно покидало его. Дело неприятное, но поправимое. Чего, мол, еще ждать от этих студентов? «Единственное, чего я не могу понять...» «Донорская магия обычно не дает такого эффекта, если у самого рецепиента нет сильного или редкого дара», — обратился он к мэтру Ригасу. «Насколько я помню, юная Летиция на вступительном испытании даже не смогла поднять учебный материал номер пять. Так откуда?» Мы с Лети переглянулись. Она смотрела на меня немного испуганно. «Виктор!» — неожиданно прервал мэтра Аце декан. Давайте продолжим этот разговор приватно. Юная Летиция и так получила море эмоций от сегодняшнего занятия. «У меня нет редкого дара», – прошептала Лети так, чтобы услышал только я. Я кивнул, чтобы ее успокоить, и не стал говорить о том, что Лети – единственная, кто почти дошел до крыльца ректорского дома, не считая меня. И тогда у нее тоже шла кровь из носа. Если ее магия как-то связана с кровью, то это может быть опасно. Хочется верить, что это лишь совпадение. Ларнис, будь добр, проводи Летицию в комнату, ей нужно отдохнуть. А этот? Летти содрогнулась, с ужасом глядя на тролля. Голова малыша Горги, хотя он сейчас сидел на земле, растопырив колени, возвышалась почти на уровне плеча Летиции. Тролль выглядел мирно, шлепал губами и не сводил мутных глаз с обожаемой хозяйки. Нет, конечно, голи мы не испытывают чувств к тому, кто их привязал, но станут верно служить до тех пор, пока не обратятся прахом, если хозяин не снимет привязку раньше. Вопрос: откуда я это знаю? Малыш Горги пойдет с тобой. Развел руками Мэтр Адсе. Эх, практическое занятие сорвано. Летице. Ласково, будто разговаривала с маленькой девочкой, — добавил декан. — Ты привыкнешь. К тому же это ненадолго. Через недельку снимем заклятие. Идите и пригласите ко мне Луляну и Арвила. Когда мы с Лети и малышом Горги, который с большим трудом пролез в проем, так что дверной косяк жалобно заскрипел и перекосился, вышли на свежий воздух, однокурсники, прислушивавшиеся к тому, что творится внизу, бросились в рассыпную. Я нашел взглядом Василиска и молча указал ему на вход. Я кипел от злости и сдерживался из последних сил. Скажи мне хоть слово, мы бы сцепились. Но Арвил молча потупился. «Лули!» – позвал он. «Лули, пошли, нас зовут!» «Я не пойду!» – отозвалась Дриада. «Я здесь ни при чем!» «Как? Да ты!» Но Лулиана не стала слушать убежала. Летти поежилась. Я притянул ее к себе. «Холодно?» «Нет, нет, не хочу общежития. Давай погуляем по парку?» «Конечно». И мы отправились бродить по сеним аллеям, еще зеленым, но уже тронутым дыханием приближающихся заморозков. Две фигуры, чьи плащи развевал ветер, и одна огромная, которая неотступно следовала за ними». Тролль избавлял от случайных ушей лучше, чем магический купол тишины. Студенты обходили нас, едва завидев вдали. Лети убрала платок в карман. «Я постираю». «Выкинь». Я едва не сказал «отдай мне». «Да что со мной такое?» «Может, тот, кто стукнул меня по голове, был не так уж неправ?»